Глава 34. Все еще только вставали из-за стола, а я уже успел просчитать основные варианты. И оказалось их не так уж и много, а хороших и вовсе ни одного. И внезапный рейд жандармов, которые порой любили нагрянуть на сходки таких вот тайных обществ, был среди них далеко не самым паршивым. Господь милосердный, что происходит? Цесаревич каким-то образом опередил меня на пути к окну. Это возмутительно. «Осторожней, Ваше Высочество, лучше встаньте за стену». Я без особых церемоний отодвинул венцинос со плечом и сам выглянул наружу. Уже ничуть не сомневаюсь, что зрелище мне не понравится. Четыре автомобиля, три легковых и один армейский грузовик с тентом. Они выстроились на набережной, как попало, в криф и в кось, перегородив проезд чуть ли не полностью. Явно тормозили в спешке, а пассажиров наверняка и вовсе высаживали чуть ли не на ходу. Я насчитал с полдюжины вооруженных мужчин в штатском и примерно в пятеро больше солдат в полевой форме. Без знаков отличия, ни погон, ни петлиц, ни нагрудных знаков не было ни у кого. Запоздавшие вояки еще лезли из грузовика, как тараканы, но их товарищи уже расселись за машинами, нацелив винтовки на фасад дворца, а трое разложили трехногий лафет и разворачивали в нашу сторону что-то подозрительно похожее на «Ложитесь!» — рявкнул я, хватая сосаревича за ворот пиджака. «Все на пол!» Очередь полоснула по окнам, кроша стекла и разнося в щепки дубовые рамы. Кто-то из гостей охнул и упал, заливая паркет кровью из простреленного горла, но остальные успели укрыться. Юсупов с Горчаковым скрючились, закрывая руками головы отсыпавшихся сверху осколков. И только цесаревич настырно рвался из моей хватки. Видимо, очень спешил поскорее снова высунуть голову, куда не следует. Через несколько мгновений к пулемету подключился второй, а за ними затрещали и винтовки. Дворец в свое время построили на совесть. Так что даже трехлинейные патроны ничего не могли поделать с толстым камнем фасада. Зато на окнах на внутреннем убранстве разгулялись по полной. Свинец с грозным воем рвал картины и лепнину под потолком, стремительно превращая стену напротив окна в решето. Били явно неприцельно, просто связали огнем, чтобы не дать поднять голову. Так прикрывают штурмовой отряд. Дают подойти к зданию вплотную, чтобы расстрелять обороняющихся на первом этаже, если они вообще есть. Вряд ли Юсупов совосилище держит большую охрану. Впрочем, кто-то внизу явно огрызался, то ли местные слуги оказались неробкого десятка, то ли гости дворца пожаловали с изрядным сопровождением. В ответ на винтовочную и пулеметную трескотню то и дело рявкали револьверы и ружья, но с каждым мгновением все реже. Долго им не продержаться, особенно против идущих на штурм профессионалов. Конечно, с улицы работал неупакованный в тактические бронежилеты спецназ. Но уж точно те, кто имел в таких делах, какой-никакой опыт. То ли взвод регулярной армии, то ли ветераны русско-японской, их в столице наверняка имелось с избытком. А уж раздобыть несколько десятков винтовок, имея капитал, и вовсе не проблема. «Уходим!» — я откатился от окна и поднялся на корточки. «Сейчас полезу через вход, встретим их внизу». Почтенных господ не пришлось уговаривать. Похоже, они и без меня знали, что следует делать. Юсупов уже успел снова облачиться в ледяную броню. Правда, на этот раз габаритами поскромнее, чтобы не застрять в дверях. Кто-то из князей или графов замерцал, превращаясь в полупрозрачный силуэт, и вдруг начал двигаться примерно втрое быстрее. Но всех уделал Горчаков, выпрямился во весь рост, задымился и вдруг полыхнул ярко-красным пламенем, разбрасывая во все стороны тлеющие ошметки одежды. Несколько пуль с улицы тут же угодили в раскаленное тело, но его светлость будто и не заметил. Только плюнул искрами из подстреленного плеча и зашагал следом за Юсуповым, оставляя на паркете горящие следы. На фоне грозных патриархов родов мой браунинг выглядел не слишком-то эффектно, но я все равно вынул его из кобуры и тоже направился к двери, не забывая ненавязчиво придерживать цесаревича. Его высочество не спешил демонстрировать родовой талант, если таковой вообще имелся, зато настрой имел самый что ни на есть боевой. «За мной!» — скомандовал Юсупов на ходу, отращивая ледяной меч. «К лестнице!» Я поднырнул под бронированную ручищу и все-таки постарался успеть первым. И вовремя. Защищать двери внизу оказалось уже некому. У входа остались только трупы, солдаты прорвались внутрь, и один из них вытаскивал окровавленный штык из бедняги Дворецкого. Я свалил его двумя выстрелами и тут же метнулся через лестничную площадку под прикрытием мраморной ограды, освобождая дорогу танкам. На их роль тянули, конечно же, не все из собравшихся под этой крышей достойных господ но парочка боевых старцев стоила роты солдат, если не целого батальона. Юсупов неторопливо шагнул на ступеньки, прикрывая голову огромной прозрачной перчаткой. Пули колошматили по нему, откалывая от брони целые куски, но остановить ледяного титана не могли. Его клинок взметнулся, и на белоснежный мрамор лестницы брызнула кровь. Фигура в плевой форме разделилась надвое и рухнула вниз бездыханной плотью. Второго солдата Юсупов ударил уже в спину, протыкая насквозь. С остальными разделался Горчаков. Он не стал переть на пролом и, в момент, хлестнул пламенем сразу с обеих ладоней, в мгновение ока выжигая на первом этаже все, что еще могло двигаться или стрелять. От криков зазвенело в ушах, и я запоздал и сообразил, что здесь еще могли остаться и свои, охрана или раненые слуги. Но его светлость, такие мелочи, похоже, не волновали. Он снова ударил огнем и, ускорив шаг, обогнал тяжелого и медлительного Юсупова. Тому приходилось не сладко. Огромная ледяная фигура попала в прицел пулеметчику на улице и снова искрилась осколками, принимая грудью свинец. Но стреляли не только снаружи. Несколько солдат, похоже, засели где-то слева от входа в одном из залов, и полили оттуда, выцеливая незащищенную броней голову. «За мной!» — рявкнул я, поднимаясь из-за перил. «Надо помочь!» Полупрозрачный граф коротко кивнул и с нечеловеческой скоростью метнулся вниз по лестнице, на ходу превращаясь в едва видимый глазу силуэт. Через несколько мгновений стрельба стихла, и вместо нее из зала послышались панические вопли. Владеющие работали проворно, умело и слаженно. Настолько, насколько это вообще возможно для суперлюдей с абсолютно разным набором сил и способностей. И я уже успел подумать, что схватка почти закончена, что еще немного и ледяной, и огненный князья окончательно вышвырнут противника на улицу, а потом добьют на набережной. Что моя помощь ему вовсе не потребуется, а остальные... «Осторожнее!» — закричал цесаревич, толкая меня плечом и бросаясь вперед. «Князь, берегитесь!» Я так и не успел понять, что именно он увидел со своего места на пару ступенек выше. Что-то вдруг ударило снаружи с такой силой, что весь дверной проем развратило буквально в щепки. Остатки створок с хрустом сорвало с петель, а стоявшего перед ними Горчакова сбила с ног и протащила по полу чуть ли не с десяток шагов. Такую мощь не смог бы выдать даже пулемет, и она сама по себе намекала, что или кто-то выкатил на набережную крупнокалиберную гаубицу, или у нападавших имелись свои владеющие, и хорошо, если не посильнее наших. Я бросился вперед, но на этот раз за Исуповым все-таки не успел. Ледяной гигант с неожиданным для своих размеров проворством спрыгнул вниз по ступенькам, скользнул по полу и, встав у входа, вытянул руки вперед. От его ладоней во все стороны заструилась изморозь, и воздух начал стремительно сгущаться. Так что даже летящие с улицы пули замедляли ход, а потом и вовсе застывали в полете. Не прошло и нескольких мгновений, как на месте выбитой двери появилась стена. Может и не каменная, но толстая и достаточно прочная, чтобы остановить того, кто ломился сюда снаружи, наверное. «Это задержит их, но ненадолго». Юсупов развернулся и устало рухнул спиной на собственное творение. «Нужно отступать!» «Похоже, ты прав», — изрядно потускневший Горчаков с кряхтением поднялся с пола. «Для таких забав года уже не те. Боевым старцам явно не слишком-то хотелось бежать, бросая родовое гнездо на поругание врагу. Однако численный перевес уж точно был не на нашей стороне. За ледяной стеной как будто стало тише, Но теперь грохот, пальба и крики раздавались с двух сторон одновременно. Солдаты прикладами выносили стекла и рамы окон на первом этаже, лезли внутрь, и остановить их было, можно сказать, уже некому. — Уводите его, высочество! — выдохнул Юсупов, отращивая в руке новый ледяной клинок. — Мы продержимся, сколько сможем! — Вот еще! — огрызнулся цесаревич. — Я вас не брошу, судари! — Похвальная отвага! Мне приятно видеть перед собой истинного сына своего отца. И все же вам следует сохранить себя для отечества. Наследник нужен стране куда больше любого из нас». Судя по громадным синякам под глазами, Юсупову было тяжело даже говорить. Вчерашняя схватка с рогатом изрядно подточила его давно уже немолодые силы, а этот бой и вовсе высосал их полностью. Я почти физически чувствовал, как старик добирает последние крохи резерва и держится на чистой силе воли. «Умоляю, будьте благоразумны!» Юсупов повернулся ко мне. «Владимир Петрович, позаботьтесь о его высочестве. Выходите через черный ход в левом крыле, там вы найдете машину. Проедете через ворота и сад, а дальше...» «Нет!» — рявкнул цесаревич. «Мы уйдем вместе или не уйдем вообще?» «Боюсь, мы сейчас все не в том положении, чтобы спорить. Я крепко стиснул царственную руку чуть выше локтя. Остальные последуют за нами, как только смогут». «Бегите уже, наконец!» — прорычал Горчаков, выплевывая изо рта сноп искр. «Мальчишки, черт бы побрал вас обоих!» И последнее слово осталось за ним. «Не знаю, что придало нам большее ускорение, то ли время, которого уже почти не осталось» то ли грозный вид светлейшего в самом прямом смысле князя. Мне и самому не слишком-то хотелось бросать их с Юсуповым. Если тот, кто в одно мгновение разнес вход во дворец, проберется внутрь, этот бой вполне может оказаться для стариков последним. Но выбора уже не было. В схватке сверхлюдей мои звериные способности вряд ли принесут много пользы. Зато для беготни на перегонки со смертью годятся как нельзя лучше. Сюда ваше высочество, я пинком распахнул дверь, быстрее. Нам сейчас весьма пригодился бы план дворца, но в начале 20 века, для традиции развешивать по стенам схемы эвакуации при пожаре все-таки было еще рановато. Так что я просто ломился, можно сказать, наугад, стараясь держаться указанного юсуповым курса и при этом избегать углов и дверей, за которыми шумели особенно сильно. Раза три или четыре нам повезло, но на пятый отведенный мне на сегодня запас удачи закончился, и на очередном повороте я с разбегу буквально налетел на солдат, которых даже не успел сосчитать. Руки, как и всегда в таких случаях, сработали быстрее головы. Браунинг взлетел на уровень плеча и за секунду, выплюнув остатки патронов, застыл. Несколько силуэтов в полумраке коридора повалились на ковер, но последний уцелевший только ухватился за стену И, выругавшись, поднял револьвер. Пригнитесь! рявкнул голос прямо у меня над духом. Я счел за благо послушаться, тем более, что цесаревич вдруг пристроил мне на плечо могучую лапищу и надавил всем своим немалым весом. В коридоре на мгновение будто вспыхнули сразу полсотни лампочек. От гимнастерки на груди солдата побежал дымок, и бедняга рухнул, разом потеряв и голову и все еще сжимавшую оружие руку. А вот и родовой талант. Не знаю, умел ли его высочество резать и жечь взглядом шведские фрегаты, подобно своему великому предку, но на человеческое тело его глазной артиллерии определенно хватило. «Господь милосердный», — пробормотал цесаревич, отпуская мое плечо, — «он мертв?» Похоже, парень убил в первый раз. Неудивительно, слишком молод, чтобы успеть поучаствовать в русско-японской, А в мирное время наследнику престола вряд ли так уж часто приходится защищать себя с помощью таланта и крошить людей на куски. А такое никогда не дается легко. Даже тем, кто выиграл в генетическую лотерею и от самой природы получил крепкие нервы. Без раздумий и последующих сожалений забрать чужую жизнь может только психопат, а на психопата Цесаревич определенно не похож, так что его непременно начнет трясти и ломать, когда. «Да неважно, когда. Главное, чтобы не прямо сейчас». «Мертв? Разумеется, я вогнал в браунинг-магазин. И мы тоже будем, если не поторопимся. Быстрее!» Госпожа удача снова решила улыбнуться, и следующая же дверь вывела нас на задний двор, да еще и прямиком к обещанной Юсуповом машине, вытянутому, поджарому и явно спортивному двухместному родстеру ярко цвета с капотом на три четверти длины корпуса, перетянутым поперек кожаным ремнем и без единого намека на дверцы. Видимо, в водительское кресло полагалось запрыгивать через вырез в кузове с разбега, что я тут же и сделал. К счастью, его сиятельство то ли забыл ключи прямо в замке под рулем, то ли вовсе не имел привычки уносить их в дом. «Это же Мерседес ССК», — пробормотал цесаревич, плюхаясь рядом. «Двигатель на 7 литров. Вы знаете, как им управлять?» понятия не имею. Рявкнул я, хватаясь за первый подвернувшийся под руку рычаг. Сейчас проверим. Держитесь крепче, Ваше Высочество!